Глава 2. На следующий день после собрания молодых людей из двадцати восьми домов семья Мицуя встречала нежданного гостя. Звали этого гостя Тоямацукаса. В списках военных она была зарегистрирована как младший офицер армии обороны Тоямацукаса. Фамилия Таяма не только использовалась как внешнее прикрытие, но и реально была зарегистрирована во всех документах как настоящая. Обе фамилии Цукасы в дальнейшем будут неоднократно упоминаться. Чтобы не пояснять каждый раз, у меня будет использоваться следующий метод. Тоу Яма, имеющая в своем написании число 10, будет написано с двумя О, а поддельная Тоу Яма с одной. Это было не просто нарушение каких-то негласных правил, а полноценное преступление, однако никто не винил её в этом, потому что это была политика армии скрывать использование силы семьи Тоу Яма. Магия семьи Туаяма скрывалась властями из-за её особых свойств. Похоже, власть имущей люди хотели держать её в секрете от гражданских и иметь её наготове для помощи ключевым членам правительства в случае чрезвычайной ситуации. С другой стороны, семья Мицуя, кроме управления Третьей лабораторией, связанных с десятью главными кланами дел, также занималась сбытом оружия, поэтому, как у торговцев оружия, а не как у волшебников, у них были связи, ведущие на теневую сторону этого мира. В качестве исключения для семьи, имеющей родословные могущественных волшебников, семья Митсуэ с молчаливого согласия правительства ведёт переговоры с иностранными силами, поэтому члены семьи довольно часто тайно выезжают в другие страны. А полученная таким образом информация может оказаться полезной для армии, также тайно поставляя оружие иностранным вооружённым группировкам, они являются посредниками, которые продвигают желаемые японским правительством военные действия. Отношения семьи Митсуэ и военных не являются взаимовыгодными, В этих отношениях армия получает гораздо больше выгоды, тем не менее, даже то единственное преимущество, что они являются союзниками сил самообороны, даёт им право быть в курсе намерений армии, волшебники и правительство не равны по статусу. Цукаса это волшебник из тех же 28 домов, поскольку семья Тояма не может быть выбрана одним из десяти главных кланов, и её ранг среди 28 домов ниже, чем у семьи Мицуя. Однако семья Цукаса и глубоко связана с верхушкой сил самообороны, Семья Митсуэ обходиться пренебрежительно не могла. Наоборот, отношения между семьёй Митсуэ, Армией цукасы были таковы, что они должны были в какой-то степени хотя бы выслушать её. Знакомство Сиина и Цукаса случилось именно в результате этих отношений, в которых семья Митсуэ должна была помогать Симитоу Яма. Взрослые семьи Митсуэ, знающие правду об этих отношениях, естественно, относились недружелюбно к Цукасе. Сама Цукаса это прекрасно понимала, но ей было совершенно всё равно, что она кому-то не нравится. «Извиняюсь, что беспокою вас, когда вы так заняты». «Нет, что вы не стоит беспокоиться. Итак, какое у вас к нам сегодня дело?» В ответ на формальное приветствие Цукасы, глава семьи Митсуэ Ген сразу же перешёл к вопросу о деле. В его словах явно читалась мысль «быстрее заканчивай дела и уходи». Присутствовавший здесь старший сын Матахару укоризненно посмотрел на отца, но Ген не обратил внимания на этот взгляд. Всё его внимание было сосредоточено на Цукасе. «Я слышала о вчерашнем собрании». Однако Цукаса, похоже, не намеревалась заканчивать разговор быстро. «Вот оно что», — пробормотал Гэн беспомощным голосом. «Я думал, что Таяма-сан тоже придёт туда». Если бы он оставил это своему отцу, то могло дойти до ссоры. Таким чувством сидящий рядом Матахару вежливым голосом вмешался в разговор. «Младший брат занят семейными делами». Со своей обычной приклеенной вежливой улыбкой Цукаса ответила словами, которые ответом не назовёшь. Поскольку Матахару тоже был знаком с обстоятельствами семьи тоу он не стал уточнять детали этого странного ответа и решил продолжить разговор. «Итак, что там со вчерашним собранием? В такой очень дружественной атмосфере вы все укрепили свою дружбу». «Да, было такое. Но, к сожалению, в конце кое-кто нарушил эту гармонию согласия. Всё было не настолько уж и серьёзно. Вот как». На словом Матахару Цукаса ответила ледяным взглядом. Кажется, человек из Йоцубы не остался на обед после встречи. Похоже, что у него было заранее запланированное дело. Матахару пытался защитить Татсу, чтобы не быть втянутым в конфликт между семьями Тауяма и Йоцуба. Если будет принято решение, что Татсу нарушает единство волшебников, то семья Мицуя должна будет сотрудничать с Цукасой, чтобы решить эту проблему. Но это была бесполезная попытка. Мы также обеспокоены отношением Шиба Татсу и Сана, отказывающегося сотрудничать. Мнение Цукасы было определено ещё с самого начала. «Мы — это национальные силы обороны?» «Верно. Это наша зона ответственности. И мы считаем нужным выполнить проверку, не препятствует ли шиботация сан-обеспечения общественной безопасности». «Шиботация, да ну не военной. У армии ведь нет таких полномочий. Даже 10 главных кланов, даже семя ту они должны обладать полномочиями проверить людей семьи Юцуба». Почувствовав, что больше не может молчать, до этого оставивший разговор на своего сына, Гэнн вставил свои слова. Однако эти аргументы не смутили Цукасу. «Полномочий нет, но проверить ведь можно?» Цукаса широко улыбнулась Гену. В этой улыбке не было ни капли дружелюбия. что же тауяма ямасана хочет от нас?» Он решил, что Цукаса хочет, чтобы они помогли с каким-то её очередным хитрым планом. На вопрос Гэна, в котором уже читалось согласие, Цукаса ответила вежливой улыбкой. «Я бы хотела взять ненадолго Вастиину Тиан для участия в наших учениях. Не дав ничего сказать начавшему меняться в лице Гену, Цукаса сразу же продолжила. «Даже если, говорится, учение, ничего опасного там не будет. К тому же согласие си ны -тян я уже получила. Когда вы...» — пробормотала шарошный Матахару, а Ген раздраженно цокнула языком, ему было уже всё равно, что это невежливо. «В любом случае, у меня нет права запрещать. Это не так. Я бы хотела, чтобы Мецуэ-сан сотрудничал по собственному желанию». Видели Цо Цукасы, в котором явно читалась провокация, Ген снова цокнул языком. Это было не иное, как проявление подчинения. В первой школе после окончания занятий. Зайдя в комнату школьного совета, Та с разрешением Юки отправился в комнату ремонта клуба робототехники. Не на патрулирование. Иногда он также занимал комнату клуба робототехники для обслуживания Пикси, но сегодня он шёл туда не для этого. «Сампай, извините, что побеспокоил вас из-за чего-то такого». Сюда он пришёл по вызову шиппа Такумы. «Ничего. Есть секретный разговор?» «Секретный, говорите. Я просто не хотел, чтобы президент услышал об этом. Рассказывай». Тация призвал продолжить застеснявшегося говорить такума «Это о том, что было после того, как вчера Сэмпай ушёл домой. Ты про обед после встречи?» «Полагаю, мои злые слова вызвали всплеск негодования». «Нет, никакого негодования не было». Другими словами, это значит, что говорилось всё-таки про злословие Татсу. Сэмпай знал, что своими словами вызовет недовольство других присутствующих, и всё равно решил противостоять сложившейся атмосфере встречи. Почему вы своим поведением загнали себя в невыгодное положение? Татсу не был обязан отвечать на вопрос Такумы, чувства долго тоже не было. Даже если сильные начнут уважить слабых, страх слабых не исчезнет, пока мы не откажемся от самой силы, угрожающей слабым». Однако по своей прихоти Татсу решил не отказывать к Ахаю, смело пришедшему с вопросом. «Вы имеете в виду, что простые люди будут бояться и завидовать, пока мы остаемся волшебниками?» «Люди, не являющиеся волшебниками, не обязательно все завидуют волшебникам». «Но вот страх обычно неизбежен, потому что для безоружных людей мы — те, кто всегда имеет при себе оружие. И поэтому вы возражали против обращения к обществу? Потому что эффекта не будет?» Причина моего отказа была в том, что было совершенно очевидно, что они хотят заставить следующую главу семьи Ицуба принять на себя основной удар. Если были намерения, вроде заставить взвалить на себя основную ношу... Действительно, думаю, способ привести дискуссию к этому был довольно прямолинейный. Сначала Токума обращался к своим чувствам и говорил в защиту неизвестных ему людей, но теперь он высказался с критикой относительно методов Томакадзо и Семиса и Гуса, видимо, вспомнив какие-то предыдущие события, касающиеся их. Шипа. Я думаю, это тоже понимаю что даже если у нас будут благие намерения, то дождаться того же от противников можно не всегда. Похоже, так и есть. Думаю, я понял. Даже если волшебники добросовестно будут служить не волшебникам, то не обязательно все будут ценить это. Я думаю, что вероятность того, что накопленная зависть перерастёт в разгорающуюся враждебность, не просто кошмар пессимиста. Не слишком лето пессимистичное убеждение? Но это... Так он хотел сказать, что это преувеличение... Но эти слова он так и не смог произнести, потому что в этот момент он заметил, что это его самообман, когда он отрицает это, считая невозможным. «Конечно, если моя невеста станет рекламным лицом, то можно ожидать определённых успехов. Всё-таки она красива, кто бы что ни говорил. В рекламе не нужно использовать закон 3B, потому что одной лишь красоты достаточно в качестве силы влияния». Закон 3B — это выведенный экспериментальным путём правило, показывающее, что использование красоты, бьюти — детей – бэйби, и животных – бист. Для рекламы весьма привлекательны для публики и легко дают положительное впечатление А использование красоты не ограничено только рекламой. Мужчины, как правило, ослабеют перед красивыми женщинами, а женщины – перед красивыми мужчинами. Но в случае миюки – это красота, которая превосходит личные предпочтения и может оказать влияние не только на противоположный пол, но и на женщин. Однако, чем выше эффективность рекламной деятельности – тем больше упрямых людей, которым это не нравится. Может, дожды идти до фанатизма. Если всё пойдёт, как ожидает, семя гуса то Мейюки станет целью фанатиков. Я не могу допустить такой очевидно подлый план. Даже вступать в спор по этому поводу возмутительно. Я в какой-то степени понимаю, что думает сэмпай, но нормально ли было говорить об этом в той ситуации? Я думаю, что вступить в спор и закончить его, ничего не объяснив, это было плохое решение. В твоём мнении Шипа есть правда. Он был прав... Но Тодзе тоже пошёл на такие действия, тщательно всё обдумав. Однако, если бы я начал спорить с семьёй Саегуса в тот момент, это бы принесло ещё более сильную враждебность ко мне. Таким образом, семья Саегуса всё равно сохранила бы лицо, сделав меня плохим парнем. Такому молча слушал, хлопая глазами, о такой точке зрения он даже подумать не мог. Я не возражаю против самой помощи волшебников общества. Я просто считаю, что мы должны учитывать риски, связанные с этим. Экстремисты могут пойти на опасные действия, если решат, что общество не поддерживает их. Ради попытки уничтожить зло, они могут пойти даже на атаки смертников-подрывников. Зло? Представь, что здесь появились какие-то сильные чужаки. Поскольку они чужаки, считать их своими защитниками никто не будет. Люди не будут знать, навредят ли те им. Зато будут понимать, что защититься они не смогут, причём неважно, действительно ли эти противники думают навредить им. Но лишь по той причине, что и может угрожать опасность, «Разве люди не будут желать, чтобы существование этих противников прекратилось? Если думать, как назвать это существование, то я думаю, это как раз и будет зло». «Для сторонников антимагического движения зло — это волшебники?» «Мне так кажется. Я не имею в виду, что волшебники абсолютно сильны во всём. Но с точки зрения нанесения вреда они, безусловно, одни из сильнейших. А слабые не доверяют сильным. И в этом они правы. Ведь сильный может в любой момент растоптать слабого». Поэтому слабые отрицают сильных как зло? Чтобы убежить от боязни незнания, когда они будут растоптаны? То есть Татция хотел избежать становления Миюки символом этого зла. После всех этих объяснений Такома наконец осознал, что начал понимать, о чём беспокоится Татция. «Угнетением слабых ситуацию тоже не решить. До тех пор, пока есть сильные вроде нас. Мы не можем перестать быть сильными, чтобы решить этот конфликт. Магия — это естественная сила волшебника. Волшебник никак не может избавиться от силы магии». «Сампай, вы считаете, что сосуществование волшебников и неволшебников невозможно? Сосуществование с партнёром, который не желает сосуществования — чрезвычайно трудная задача». Ответив тавтологии, Татсу ушёл, но так Такума не чувствовал себя обманутым Татсуей.